Все согласовали, обо всем договорились и опять за рыбу деньги. Раз за разом в тщательно вычерченной пентаграмме кунхарнской жизни не хватало какой-то критически важной линии, и проклятие не ложилось. Такое впечатление, что саариоции принципиально необучаемы, а все алхимические диковинки они у соседей сперли. Но долго злиться в полете нельзя, обстановка не располагает.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 Я постарался собрать мысли в кучу и вытрясти из них паралогические порывы, которые в эссариоте возникали сами собой. Во-первых, нужно осмотреть объект, может он только снизу такой красивый, заодно уточнить, не разбирается ли. Потом, готовиться морально, кунхарном мне придется заняться всерьез. Потому что если нельзя перенести мою башню в Энгернику, придется перетащить ингернику сюда, со всеми ее сенатами, эмпатами и Нзампис. Раз уж без любимой конторы телега не едет.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 Причем я не утверждаю, что в происходящем наличствовал здравый смысл. Большинство оставшихся вероятностей вели к гибели остатков Империи. Но жажда жизни – первая по силе эмоция. Саорио умирала и звало на помощь. И помощь пришла. На лице льхана отразился почти молитвенный экстаз. Вы никогда не задумывались над тем, что черные маги – тоже живые существа? Тут у меня все волосы дымом встали.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 «Я, дынгерники, живым не доеду. У меня и так книжек три корзины». Ругул их периодически читать пытается. «Никаких других преференций Ридзер мне не позволит». Договор был, что всё поровну. Надо этих олухов чем-то отвлечь. Пока я размышлял, сорётся и созрели для разговора. Вперёд выслали главного смотрителя. -э -э! Белый мужественно проглотил все традиционные эпитеты и начал просто.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 «Ой!» – Лихан натурально ущипнул на море забок. «Берите, конечно!» Некоторое время сариотцы шушукались по-своему, очевидно, старый прохиндей объяснял подельнику, как полезно дарить недвижимость черным магом «А документики?» «Сегодня же и оформим!» Я вернулся к столу, чтобы обмыть свое приобретение. Там меня уже дожидался Ридзер, выпивший достаточно, чтобы развязался язык, то не столько, чтобы перестать послушивать. «Зачем тебе этот халам в заднице мира?» «Затем, что задницей мира это место будет еще года два», – снисходительно пояснил я, – «а потом станет самой богатой областью Тималао, возможно, культурным центром или даже столицей северных территорий». На последнее я очень рассчитывал. Потому как если пускать сюда из Ингерники воздушный транспорт, то вокзал лучше организовать поближе к дому. Что мне, каждый раз через перевал лазить? Но больше 500 крон я за башню в кассу не сдам. Ридзер пожал плечами. Не поверил. Который-то уже раз.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 То есть, пока господин Тангор ограничивался ночными гостями, печатями и украшением диких колдунов, все как-то держалось в рамках приличия. Но когда полетел, сдался даже Тайкелли. Собрал своих подчиненных и объявил, что больших знамений от Господа ждать не имеет смысла, да Лихан мысленно экстраполировал масштаб событий и горячо поддержал такое решение. Учение решено было изменить на ингернийский лад,